Вы будете доставлены в полицейский участок и зарегистрированы, продолжил Лей Декер. После этого вы сможете позвонить и побеспокоиться об освобождении под залог. Крис проводил его в машине. Нел подошёл к Эду. Вы не собираетесь создавать себе лишние проблемы, мистер Дик? Нет. Всё так же тихо ответил Эд, и Ральф заметил скатившуюся по его щеке слезу. Эд с отсутствующим видом Вытер её тыльной стороной руки. Никакого сопротивления. Вот и отлично, кивнул Нелл и повёл её к машине. Они уже пересекли тротуар, когда Эд повернулся к Ральфу. Извини, Стерина, пробормотал он и забрался в машину. Прежде чем сержант Нелл захлопнул дверцу, Ральф успел заметить, что на внутренней стороне её нет ручки. Не так. Признёс Лейдеккер, поворачиваясь к Ральфу и протягивая ему руку. Извините, что вёл себя несколько грубо, мистер Робертс, но иногда эти парни впадают в бешенство, особенно меня беспокоит те, что внешне кажутся спокойными, чаще всего именно их поступки абсолютно непредсказуемы. Джон Лейдеккер. Джонни учился у меня, когда я преподавал в колледже, пояснил Макговерн. Теперь, когда Эд Дипно был заперт в машине, голос Билла так извинял от облегчения. Хороший студент, помнится, написал отличную курсовую о защите прав несовершеннолетних. «Приятно с вами познакомиться». Ральф пожал Лейдекеру руку. «И не беспокойтесь, я не пострадал». «Знаете, с вашей стороны было безумием прийти сюда», — искренне заметил Лейдекер. «Я боялся. Я и до сих пор боюсь». «Понимаю». Но вы всё же вышли сухими из воды. Это очень важно. Нет. Самое важное это Элен. Элен и ребёнок. Полностью согласен, но расскажите, о чём вы говорили с мистером Дипна до нашего приезда, мистер Родерс? Или я могу называть вас Ральф? Конечно, можете. Ральф Крац пересказал ему свой разговор с Эдом. Макговерн, который тогда не всё уловил из их диалога, молча слушал, вытрясши глаза. Поглядывая на него, Ральф подумал, как бы не достаёт его панамы, безнёт этот выглядел более старым, почти древним. Что ж, звучит очень странно, заметил Лей Деккер, когда Ральф закончил свой рассказ. А что будет дальше, его посадят в тюрьму? Это должно произойти. — Возможно и должно, — согласился Лейдекер, но разница между тем, что должно сделать с ним, и что будет на самом деле слишком велика. Его не посадят и не отправят в санаторий для душевно больных. Такое случается лишь в старых кинофильмах. Самое большее, на что можно рассчитывать, это предписанный судом курс лечения. Но разве Эллен не говорила вам, Леди ничего нам не сообщила, да мы и не задавали ей вопросов, она и так сильно страдает, как физически, так и морально. Ну, конечно, согласился Ральф, как глупо с моей стороны. Позже она, возможно, и подтвердит ваши слова, а может и так. Видите ли, иногда все обвинения падают именно на жертв домашнего насилия. К счастью, по новому закону это не играет роли, он у нас в капкане. И вы, и леди из магазина будете... свидетельствовать о состоянии миссис Дипна и о том, кого она обвинила в случившемся. А я могу засвидетельствовать наличие крови на руках ее мужа. Сами за себя говорят и его слова. Господи, просто не могу поверить, что я ударил ее. Я бы хотел видеть вас завтра утром, если это вам удобно, чтобы снять полные свидетельские показания, Ральф. Это всего лишь формальность. В основном дело сделано. Лейдекер вытащил зубочистку из рта, сломал её и выбросил затем снова вытащил коробочку. Хотите? Нет, спасибо, ответил Ральф со слабой улыбкой. Что ж, отвратительная привычка, но я пытаюсь бросить курить. Проблема с парнями типа Дипна заключается в том, что они слишком хитры и изобретательны, когда дело касается их интересов. В невменяемом состоянии они набрасываются на кого-нибудь, затем отступают. Когда застаешь их сразу после такой вспышки, как это сделали вы, Ральф, они, склонив голову на бок, обычно слушают музыку, как бы пытаясь компенсировать свой взрыв. «Так все и было», — подтвердил Ральф. «Именно так». «Такой трюк срабатывает на некоторое время. Они выглядят пристыженными, раскаиваются». признают свою вину. Они настолько убедительны и милы, что иногда под сладкой глазурью невозможно разглядеть острые шипы. Даже в таких экстремальных случаях, как с этим маниаком Тедом Банди, всё иногда годами выглядит вполне нормально. Хорошо хоть что таких парней, как Тед Банди, не так уж много, несмотря на обилие книг и фильмов об убийствах. Какой ужас! Ральф глубоко вздохнул. Да, но давайте посмотрим на это с другой стороны. Мы сможем изолировать Ада на некоторое время. Залог составит 25 долларов. Но 25 долларов? удивился Маговерн, в голосе его одновременно прозвучали цинизм и потрясение. И это всё? Да, подтвердил Лэдэкер. Я обвинил Дипна. в нанесении увечий второй степени тяжести, потому что звучит это пугающе, но в штате Мэн избиение жены считается всего лишь проступком, хоть и судебно наказуемым. Однако в законодательстве имеется и кое-что новенькое, присоединился к разговору Криснелл. Если Дипна пожелает, чтобы его выпустили под залог, он должен будет согласиться на полный отказ от каких бы то ни было контактов с женой. пока дело не решится в суде. Он не имеет права посещать ее дома, подходить на улице, даже звонить ей по телефону. Если же он не согласится, его будут держать под стражей. А что, если он согласится с таким условием, а затем все-таки нарушит слово, — поинтересовался Ральф? Тогда мы упрячем его за решетку, — объяснил Нелл, потому что это уже является уголовным преступлением. Или, может быть, представлено таковым если окружной прокурор захочет раздуть дело в особом случае нарушивший подобные условия согласно новому закону о насилии в отношении домочадцев проведёт за решёткой не один день на теи супруга в отношении которой соглашение будет нарушено останется в живых к началу суда добавил Макговер да лейдэкер тяжело вздохнул Иногда возникает и такая проблема. Вернувшись домой, Ральф больше часа просидел у включённого телевизора, глядя на экран невидищим взглядом. Во время рекламной паузы, когда он встал, надеясь найти коллу в холодильнике, его так шатнуло, что он вынужден был опереться о стену, чтобы не упасть. Ральф весь дрожал, к тому же его сильно тошнило. Он понимал, что это запоздалая реакция организма на стресс. Но всё равно слабость и подступившая дурнота пугали. Ральф снова сел, сделал глубокий вдох, опустив голову и закрыв глаза, затем встал и медленно побрёл в ванную. Он долго лежал в тёплой воде, пока не услышал позывные обычные вечерние телепередачи. Вода в ванне уже остыла. Ральф не спеша вытерся, надел чистое белье и решил, что лёгкий ужин входит в разряд вполне исполнимых желаний. Он позвонил вниз, рассчитывая, что Макговерн составит ему компанию, но тот не ответил. Ральф решил сварить себе пару яиц и пока закипала вода, набрал номер больницы Дерри. На его звонок ответила женщина из приёмного отделения, проверившая по компьютеру, что Элен Дипна действительно поступила к ним её состояние считалось лёгким нет она не знает кто заботится о ребёнке миссис дипна единственное что она знает в её списке не значится натали дипна нет мистер не может посетить сегодня миссис дипна но не из-за запрета врачей миссис дипна сама попросила об этом ральф начал было благодарить отвечавшую когда услышал щелчок в трубке — Ну и отлично, — произнес Ральф. — Просто великолепно. Отложив трубку, он осторожно опустил яйца в кипяток. Десять минут спустя, когда он сидел за столом над тарелкой, яйца выглядели как самые большие в мире жемчужины, зазвонил телефон. Ральф снял трубку. — Алло. Тишина, нарушаемая лишь дыханием. — Алло, — повторил Ральф. Последовал ещё один вздох громкий, похожий на еле сдерживаемый всхлип. Затем раздался щелчок. Ральф положил трубку, постоял в раздумье, глядя на телефон. Лоб его прорезали глубокие морщины. "Ну давай же, Элен, произнёс он с глух. Позвони ещё раз. Пожалуйста". Он снова вернулся к столу. и продолжил свой одинокий ужин в<div>давца. 15 минут спустя, когда ральф мыл посуду, телефон опять зазвонил. Это не Элен, попытался убедить он себя на ходу вытирая руки. Не может быть, чтобы звонила она, скорее всего это Луиза или Билл. Но другая, скрытая часть его разума говорила совершенно противоположное. Привет, Ральф. Привет, Элен. Это я звонила тебе минут 5 назад голос Элен был сдавленным и хриплым будто она плакала или выпила но раль сомневался что в больнице подавали спиртное я догадался я услышал твой голос и я не смогла успокойся я всё понимаю правда элен склипнула думаю да медсестра дала мне обезболивающее Лекарство мне не помешает, лицо действительно сильно болит, но я решила, что не приму таблетку, пока не скажу тебе то, что должна сказать. Боль затмевает всё, но в то же время она побуждает к действию. Элен, ты вовсе не обязана что-либо объяснять. На самом деле Ральф сознавал ей это необходимо, но его страшило то, что он мог услышать, то, как она выместит свою обиду на нём, не решаясь порвать с Эдом. Нет, обязана. Я должна поблагодарить тебя. Ральф прислонился к дверному косяку, прикрыв глаза. Он искутал огромное облегчение, но не знал, как ей ответить, готовый уже сказать: "Мне очень жаль, что такое случилось с тобой, Ирен". Самым спокойным тоном он подумал, что это доказало бы его опасения, услышать упрёки в свой адрес. И словно прочитав его мысли, Ирен сказала: Во время обследования и первые часы в палате я была в ужасно зла на тебя. Я позвонила Кэнди Шумейкер, моей подруге с Канза-стрит, и она забрала Натали на ночь. Кэнди всё допытывалась, что произошло, но я не в состоянии была ничего объяснить. Меня просто взбесил твой звонок в полицию, ведь я запретила тебе. Или позволь мне договорить, чтобы я могла спокойно принять таблетку и заснуть, хорошо? Договорились. Сразу После ухода Кендзи, хорошо хоть дочурка не плакала, я об этого просто не вынесла. Ко мне в палату вошла женщина. Поначалу я подумала, уж не ошиблась ли она дверью, но посетительница пришла именно ко мне, и тогда я сказала, что никого не хочу видеть. Не обращая на мои слова никакого внимания, женщина закрыла дверь и подняла юбку, чтобы я увидела её левое бедро, от самого верха И до колена тянулся глубокий шрам. Она представилась как Гретхен Тильбери из центра помощи женщинам, адвокат, ведущий дела о жестоком обращении с домочадцами, когда муж распорол ей ногу кухонным ножом. В 78 году она умерла бы от потери крови, не окажи ей сосед первую помощь. Я посочувствовал ей, но сказала, что обсуждать свою ситуацию ни с кем не намеренно, пока сама «Все не обдумаю», — Элен помолчала. «Но знаешь, я солгала, у меня было более чем достаточно времени для раздумий, потому что впервые Эд ударил меня два года назад, еще до того, как я забеременела. Просто я продолжала отодвигать и дальше эту проблему». «Я понимаю», — сказал Ральф, — «эта дама, должно быть, их учит, как сломить оборону других». Эрл холоднулся. Уверен, это входит в программу их обучения. Она сказала, что я не имею права закрывать глаза на произошедшее, что проблема, стоящая передо мной сложная, но я обязана разобраться в ней прямо сейчас. Я на это возразила, что сама найду выход, не спрашивая у неё совета, и больше не намерена слушать её рассказ не только потому, что она Во время не заткнулась, и не оставила меня в покое, представляешь? Но я была просто не в себе, Ральф. И боль, и смущение, и стыд. Думаю, это вполне естественная реакция. Адвокат спросила, как я буду относиться к себе, не к Эду, а к самой себе, если вернусь к нему, а это снова побьёт меня. Она поинтересовалась, что я буду чувствовать, если прощу Эда. а он сделает то же самое с Натали. Это привело меня в ярость. Я до сих пор как бешеная от одной мысли об этом. Эд никогда и пальцем не притронулся к малышке. Так я ей и сказала. Женщина кивнул, заметила. Но подобное положение вещей вовсе не означает, что он не сделает этого, Элен. Знаю, что тебе не хочется так думать, но поразмыслить следовало бы. Ты по-прежнему считаешь себя правой, предполагаешь, что он не зайдёт так далеко, но неужели ты хочешь, чтобы твоя дочь росла, наблюдая, как её отец избивает тебя? Неужели ты хочешь, чтобы она росла, постоянно видя то, что произошло сегодня? И эти слова остановили меня, охладили мой пыл. Мне вспомнилось лицо это, когда он вернулся из магазина. Как только я увидел его побелевшее лицо, я уже знал, по особым движениям его головы, как у петуха, пробормотал Ральф: "Что? Да так ничего, продолжай". Я не знал, что его так расстроило, но мне было ясно, что он собирается выместить это на мне. Невозможно ничего сделать или сказать, чтобы остановить надвигающуюся бурю, когда это доходит до определённой точки. Я побежала в спальню, но он схватил меня за волос, выдернул огромный клок. Я закричала, а Наталья сидела в манеже, сидела, не смотрела на нас. И когда я закричала, она закричала тоже. Елена разрыдалась, прервав свою исповедь. Ральф ждал, прислонившись лбом к двери. Концом полотенца, свисавшего с плеча, он механично вытер слёзы. В общем, снова послушался голос Елен. Я почти час проговорила с этой женщиной, представляешь? Она зарабатывает себе на жизнь в качестве адвоката жертв насилия. Да, отозвался Ральф. Представляю. Это достойное занятие. Елен. Я снова встречусь с ней завтра в центре помощи женщинам. Ирония судьбы, но мне придётся пойти туда. Я имею в виду, что если бы я не подписала это обращение, не обращение так нашлось бы что-то другое. Элен вздохнула.